Любовь и совместимость Культура выбора Нынешний выбор спутника жизни чаще всего строится на чувствах, влечениях. Но наши чувства то действительно находят оазисы счастья, то принимают за них пустые миражи. Потому-то в выборе этом Предпочтителен союз чувств и разума. У них противоположны сильные и слабые стороны, и союз их умножает их силу и уменьшает слабость. Еще больше, наверное, дает три единых союз – чувств, разума и интуиции, то есть сверхсознание Оно, как мы помним, есть надстройка над согласной работой сознания и подсознания, чувств и воли. Синергия, соэнергия этого тройственного союза, необыкновенно углубляет проницание в сущность другого человека и может почти полностью спасти от ошибок выбора. К сожалению, на такой союз способны сегодня немногие. Большинство может рассчитывать только на единство чувств и разума. То есть, вместо требуемого многостороннего подхода к современной многосторонней личности, мы пользуемся подходом достаточно частным, односторонним, вопиюще несовпадающим с нынешним типом человека, не подходящим к новому рождающемуся историческому виду брака, супружеству, содружеству, многостороннему союзу душ, тел, разума, интересов, идеалов, принципов поведения. Именно поэтому эмоциональный выбор часто соединяет между собой несовместимых или малосовместимых людей. Из-за докультуры в выборе спутника в самый момент брака закладывается основа многих разводов и еще чаще несчастных браков. Перемены в типологии современного человека и потребность в новом виде брака стали широко заметными В шестидесятые годы. С той поры все чаще стали обнаруживать себя несовместимости характеров мужей и жен, все быстрее расти разводы и несчастные браки. За четверть века число разводов в год подскочило у нас втрое. С 270 тысяч в начале шестидесятых годов до 930 тысяч. 940 тысяч в середине 80-х. Как выяснили социологи, в 70-е годы от двенадцатой части до трети всех разводящихся в наших больших городах прожили друг с другом меньше года, несколько месяцев или даже недель. Очевидно, это были люди, которые сразу после свадьбы осознали свою несовместимость, а до свадьбы просто не думали о ней. К тому же, если в некоторых городах у нас и созданы психологические службы, которые могли бы помочь в данной ситуации людям, тем не менее службы эти далеко не совершенны и неоправданно малочисленны. Между тем, тут нужны два очень важных рычага помощи. Первый – всеобщее психологическое образование, которое должно бы стать одним из главных устоев школы и вуза. Воспитательная революция сделает, наверное, гуманитарные науки, психологию, социологию, этику, эстетику основными школьными предметами. Ведь они готовят человека, и в этом их уникальность и первенство среди всех знаний. Впрочем, они готовят и специалиста-работника. Сейчас начинается революционный переворот огромного размаха. Психологизация, производства управления, общественных отношений. Самые разные области жизни будут все больше перестраиваться по законам человеческой психологии, и работник 21 века не сможет, видимо, из шага сделать без психологических знаний. Так что, наверное, уже в 90-е годы подготовка людей к их общественным и личным ролям станет одним из столпов воспитания. Второй путь, который поможет людям в культуре выбора, Это служба совместимости, семейные и психологические консультации. Они будут добавлять к эмоциональным основам выбора супруга другие основы, духовные, моральные, умственные. Так эпоха психологической докультуры, основанной на частичном эмоциональном выборе спутника, в общем-то детском по своей психологии, сменится эпохой культуры многостороннего выбора.